Доброе утро, сказала Вероника. Утро добрым не бывает, возразил опухший Ларри. Он засовывал свой спальник в гидромешок, но получалось плохо. Не выспался? Нет. А я так хорошо спала, потянулась Вероника. С кем? Ну, тебя. Лари, что ты возишься? Капс снова был не в духе. Я это, ну, Короче, ты понял. Нам надо поговорить. Нам троим? удивился Лари. Нам троим, согласился кэп. Тогда давай поставим палатку. Лари, кэп нахмурился. Я не хочу, чтобы москвичка шла дальше. Вероника от удивления открыла рот. Я вам мешаю? спросила Вероника высоким голосом. Я не хочу, чтобы ты шла дальше, потому что у нас возникли проблемы. Она лёгкая, возразил Лари. Она лёгкая, и ты лёгкий, поэтому вам не будет тяжело. Нашёл дурака. Лари, это не просьба, настаивал Кэп. Да что случилось? взмолилась Вороника. Посмотри на воду, сказал Кэп. Видишь берег? Вчера эти камни были под водой. Сегодня уровень понизился. Впереди сложный участок, и я хочу, чтобы вы обнеслись. Обноситься? переносить судно и вещи там, где участок реки считается непроходимым. Жаргонное. Мы можем застрять, а когда это произойдёт, придётся разбирать судно и выносить его по тайге. Кэп, ты гонишь? Мы сегодня пойдём вдоль хребта, самый классный участок, самый цимус. А ты нас обламываешь. Цымус приятный, восхитительный вкус, ощущение. Жаргонное. Ларри, если я вас не отпущу, мы окажемся в семидесяти километрах от ближайшей лампочки. Ну и что? Никто у нас ржать не собирается, все здоровые. А если мы сядем? А если нет? переспросил Ларри. Подождите, возразила Вероника. А что значит вся ваша спутниковая разведка, таяние снега, семьсот тысяч тонн воды? Решение принято, спокойно сказал Кепп. Какое право ты имеешь решать за нас? Я за вас отвечаю, я сам за себя отвечаю, возразил Ларри. И за нее тоже. Кепки внул в сторону Вероники. У нее своя башка. Разговор превращался в склоку. Доктор, крикнул Ларри. Почему я? Паша, гад, почему ты молчишь? Вероника почувствовала себя куклой, бездушным существом, чью судьбу решили заочно. Потому что какой толк разговаривать с глупой игрушкой? Я хочу, чтобы мне вернули деньги, сказала Вероника. Её рюкзак стоял на камнях, подпёртый снаряжением Ларри. Я верну, пообещал Кэп. Немедленно, сурово требовала Вероника. Сейчас у меня нет, но когда вернёмся? Кэп доктор взял его за руку. Можно на два слова. Кэп отвернулся от Вероники и доктор запыхтел на ухо. Кэп, посмотри на воду. Он сделал едва уловимый кивок головой в сторону речки. Прибывает водичка. Ну, что, ну, Кэп, ты чего? Звёздная ночь, тепло ушло в стратосферу, теперь таяние началось, уровень поднимется. Док, дело не в этом. А в чём? Как тебе сказать. Кэп виновато поднял глаза. Я боюсь. Не понял, доктор поднял брови. Предчувствие у меня плохое. В смысле? В прямом смысле? Сегодня утром пошёл по нужде и чувствую, что кипятком писаю. Хм. По лицу доктора гуляли маски удивления и смущения. Ты что, кэп на пенсию захотел? Лечи, лечи меня, доктор. Лечить здесь как много и бестолково говорить. Но давай по пунктам, рассудительно сказал доктор. Вот только этого не надо, а? Док, я знаю, что всё нормально, знаю, что всё продумано, есть порох в пороховницах и ягоды в ягодницах. Короче, ты сам объяснить не можешь. Не могу. Тогда я вот что тебе скажу. Сколько мы с тобой ходим? 6 лет. 6 лет. И на воде были на разной от троечки до пятёрки. Везде были. Ты к чему клонишь, док? Я к тому клоню, что ни разу за это время не было у меня спокойного дня. И каждую ночь я зарекался весло в руки не брать, а через неделю выл как наркоман в ломку. Зачем? удивился кот. Кап... Не знаю, развёл руками доктор. Вот объясни мне, зачем я, здоровый мужик, вместо того, чтобы водку пить и на бабу залазить, Еду за тридевять земель или лезу в ледяную воду. Кай, ловишь? предположил Кепп. Ловлю, согласился доктор. Но это уже потом, когда фотографии смотрю и по карте карандашиком вожу. А на воде меня адреналин душит, и я каждый вечер обещаю завязать. Правда что ли? Мамы клянусь, пообещал доктор. Ну и придурок ты! Я не придурок, я трус, но в этом мне сознаться не за подло. А ты на неё посмотри. Доктор Кепнул в сторону Вероники, которая горько всхлипывала, заливаясь крокодильими слезами. Что мне делать, док? Поступи правильно. Кеп подошёл к Ларе и, подняв с земли рюкзак, сказал: "Одевайте памперсы, господа. Отправляемся". "Что?" не поверила Лара. "Что слышал?" подтвердил Кеп. Уговаривать никого не пришлось. Уже через 15 минут катамаран подхватил течение и, пробив небольшую бочку, воздух наполнился брызгами и восторженным визгом. Студент повёл себя очень вольно. Он оставил группу и опустился по течению. "Студент, падла!" кричал Лари. "Вернись, я всё прощу!" Участок реки был очень спокойным, и кэп не предпринимал попыток вернуть штурмана. Там, где река повернула, он выгребал против течения, поджидая остальных. "Кэп!" крикнул студент. "Хребет подпёр воду. Давай карандаши". Доктор бросил в воду несколько обтёсанных палок, и студент, повторяя их путь, устремился за ними. Шум воды нарастал, временами он заглушал окрики кэпа. Напряжение росло. Наконец Ларри привстал. Он освободился от упряжки и поднялся. Студент кильнулся. "Сеять на место", крикнул доктор. "Работаем!" долетело до Вероники. Доктор с усилием зачерпнул воду. Вероника очень боялась столкнуться с ним веслом. Она решила, что толку от неё как от козла молока, и держа весло над водой, выглядывала студента. Каяк и катамаран разделяли несколько десятков метров воды и небольшой слив. Сверху он казался очень стремительным, но там, куда вода падала, не образовывалась бочка. И, как показалось Веронике, команда не считала препятствие опасным. У неё ёкнуло сердце, когда кат провалился. Передняя часть балону всогнулась, ударившись о воду. Мир превратился в вырезанную из пены бакраму. Чей-то писк слился с криком Внезапно перед Вероникой возник студент. Он показался из воды, но по-прежнему находился в каяке, и по его лицу невозможно было определить, что-то не так или всё идёт правильно. "Правый кат пробит", крикнул Ларри. "Тонием!" Доктор стал грести в обратную сторону. Катамаран крутнулся как волчок, и через несколько мгновений Вероника плыла спиной вперёд. "Чалимся!" приказал кэп. Но течение этого не позволило. Катамаран ещё сохранял плавучесть, и его прямо-таки уносило от берега. Проходим, гребём, работаем. Вероника слышала кэпа, но уже не понимала смысла его команд. Спину ей ударила тугая волна, шею обдало ледянящим кипятком, и под гидрокостюм побежали струйки. Она попробовала развернуться, но по лицу прошёлся удар. Сначала волна, затем чьё-то весло. Может, это было и не весло. Она не поняла и не почувствовала боли, только что-то ударило в каску, и тёплый ручеёк побежал из носа. Вероника инстинктивно вытерла его рукавом, но на чёрном неопрене кровь тоже казалась чёрной. Она поняла, что в правой руке у неё ничего нет. Неужели опять? пронеслось в голове. Нет, лесло надёжно зажато в левой. Вероника схватила алюминиевый шест и с отчаянием зачерпнула кипящую воду. Её толкнуло вперёд. Каска ударилась о спас жилет доктора. Кату в очередной раз развернула, но теперь Вероника ничего не видела. Каска опустилась так глубоко, что девушка могла увидеть только ноги. Она сделала отчаянную попытку отбросить шлем. Кто-то дернул ее за бисло. Она с трудом его удержала. Машенально Вероника схватила ремешок обвязки. Стало больно, страшно и холодно. Вероника попыталась вздохнуть. Грудь давила, что-то мешало и жгло. Она захотела кричать. Что-то громко хлопнуло, визг гнущегося металла, рвущейся ткани, чьи-то крики и ругань. Звуки заглохли, и осталось тихое шипение. Глаза заломило от холода. Вокруг плясали зелёные пузыри, алый дымок летел из рта словно подкрашенный сигаретный дым. Главное не бросить весло, подумала она. Правая нога ударилась обо что-то твёрдое. Холод притупил боль, но в колене неприятно хрустнуло. Какой-то странный запах. Медицинский запах или это ей показалось? Она вспомнила, что уже давно не может вдохнуть. Страх вырвал из рта вихрь клубящихся пузырей. Вероника билась конвульсивно, загребая веслом Какая-то тёмная масса навалилась сверху, а может, сбоку или даже снизу. Верха и низ уже не были чёткими. На что-то тяжёлое тёрло её о камни. Пома боль ползла в её тело. Грудь больше не раздирал удушливый позыв, и последнее, что она запомнила, как онемевшие пальцы отпустили молниеносно унесённое рекой весло.